Глава девятая. Незнайка встречается с динозаврами. В лучах утреннего солнца, стоявший по обеим берегам Огурцовой реки город Лего, казался неправдоподобно разросшимся сказочным замком. Повсюду торчали огромные башни небоскребов, напоминавшие незнайки о лунных городах. На него неожиданно нахлынули воспоминания, и он уселся на плоту, разглядывая проплывающие мимо разноцветные здания. Нет, все-таки город Лего был совсем другим. Несмотря на свои громадные размеры, все здесь казалось каким-то игрушечным. Пластмассовые улицы и пластмассовые дома, пластмассовые тротуары и пластмассовые витрины, пластмассовые цветы и пластмассовые травы — все здесь было очень похожим на настоящее, но в то же время совсем другим. Даже Огурцовая река выглядела совсем не так, как в цветочном городе. Но это совсем не удручало незнайку. Он был рад, что этот город оказался похожим на то, что он себе представлял. Везде нужно побывать самому и увидеть все собственными глазами. Так рассуждает каждый путешественник, в том числе и Незнайка. Из приемника, висевшего у него на шее, доносились звуки быстрой ритмичной музыки, и она была здесь совсем не похожей на ту, к которой привык Незнайка. Он не слышал ни балалаек, ни труп, ни скрипок, звуки тоже казались искусственными. По воде, мимо плота, на котором плыл незнайка, стремительно проносились обтекаемые сигарообразные скутеры. Над головой жужжали маленькие вертолетики. Выше в небе проносились реактивные самолеты, оставлявшие за собой тонкие полоски белого дыма. По магистралям вдоль набережной катились автомобили и мотоциклы самых современных форм. В них сидели коротышки, лица которых были похожи друг на друга, как будто все они были родными братьями и сестрами. Впрочем, на самом деле могло быть совсем не так незнайка слышал от кого то что путешественник попавший в далекую страну не сразу может научиться различать по внешности ее жителей да кажется это говорил ему знайка он читал мемуары какого то путешественника которому довелось побывать в далекой восточной стране все жители которой желтолицы и узкоглазы этому путешественнику Потребовалось много лет, чтобы, наконец, научиться различать жителей городов и деревень, севера и юга, гор и долин. До этого все они были для него на одно лицо. Познакомившись с ними поближе, путешественник узнал, что для желтолицых узкоглазых коротышек все обыкновенные коротышки тоже на одно лицо. Впрочем, это сейчас не слишком занимало Незнайку, поскольку у него была конкретная цель — найти цирк. Под непривычно резкие звуки музыки плод Незнайки медленно плыл вдоль пластмассовых набережных, усаженных пластмассовыми деревьями. В этот момент путешествие Незнайки было нарушено появлением Четырех огромных динозавров, которые спускались вниз на парашютах, оглушительно вопя они плюхнулись в воду недалеко от Незнайки. Ух! Огромная волна накрыла плод и Незнайку смыла в воду. Его большая голубая шляпа осталась на поверхности, а сам коротышка пошел ко дну. Приемник, висевший у него на шее, неожиданно стал тяжелым и так тянул его ко дну, что незнайка понял, если он немедленно не избавится от этого камня на шее, то ему неминуемо придется кормить собою рыб. Плод, сооруженный из обломков самолетного крыла, Остался на поверхности. Пока Незнайка боролся с обвивавшей его шею, словно удавка, проволокой, он оказался почти на самом дне. Наконец ему удалось освободиться от тяжести. Помогая себе руками, он стал подниматься на поверхность. Неподалеку от него тонули динозавры. Но им было проще. Вода сама выталкивала туши животных наружу. Первым всплыл пупс. Выпустив из огромного рта струю воды, он перевернулся на спину и, подставляя живот, лучам утреннего солнца, довольно засмеялся. Следом за ним на поверхности воды показался Рекс. Он колотил по воде маленькими передними лапами и орал во всю глотку «На помощь! На помощь!». Неожиданно он услышал рядом с собой голос Лолы «Зачем ты так кричишь?». Но у нас ведь есть надувная лодка, забирайся сюда!» Рекс повернул голову и, помогая себе задними лапами и хвостом, кое-как перевалился через надувной борт шлюпки и радостно простонал. Уф! А я-то думал, что сейчас утону. Я же все-таки наземный динозавр, а не морской!» Последним вынырнул Макс. Ему пришлось тяжелее всех. Он был самым тощим из всей компании а потому ему пришлось приложить немало усилий, чтобы добраться до резиновой лодки, Макс повис на бортике, зацепившись за него передними лапами и, шумно отплевываясь от воды, пробормотал, чтобы я еще раз когда-нибудь послушался чего-нибудь совета и прыгнул в воду с парашютом да никогда в жизни». Динозавры были до того заняты собственным спасением, что поначалу даже не обратили внимания на огромные дома, теснившиеся по обеим берегам реки. — Да, веселенькое выдалось утро, — радостно сообщил Пупс. — Давно я так не развлекался. — Вам, травоядным, только бы поразвлечься, — укоризненно сказал Макс. «Вот мы, хищники, всю жизнь проводили в непрерывной борьбе!» На это его друг спокойно возразил. «А мне все равно здесь нравится. Посмотрите вокруг, как красиво!» Рекс вытянул шею и принялся разглядывать окрестности. «Вот это да!» — протянул он. «Такого я еще не видел!» Лола взмахнула крыльями и стала парить над рекой, вертя головой во все стороны. — Лучше помогите мне забраться в лодку, — пищал Макс. — Хорошо, что я теперь умный, а то от злости обязательно прокусил бы зубами эту резину. — Да будет тебе добродушно, — сказал Рекс. — Давай лапу, залезай. Макс выкарабкался из воды и, блаженно растянувшись на дне лодки, сказал, «Теперь и на пейзаж посмотреть можно. Рекс, убери свой хвост, мне ничего не видно». Лола немного полетала над рекой и приземлилась на брюхо Пупса. «Вы разрешите мне немного отдохнуть рядом с вами?» — кокетливо спросила она. «Отдыхай, конечно». Только сиди тихо, а то мне щекотно, — хриплым басом сказал Пупс. — Нет, друзья, вы все-таки посмотрите, как здесь красиво, все как будто одинаковое и в то же время разное. — Эх, у нас в джунглях было лучше, — прогнусавил Макс, — там все было ясно, а что нам здесь делать, ума не приложу. — Хватит тебе, — — Капризничать, — укоризненно сказал Рекс. — Плыви и смотри. — Ну, ладно, ладно. Честно говоря, мне тут даже нравится. Если бы не эта вода, было бы вообще совсем здорово. — Интересно, что это такое? — спросил Пупс. — Кажется, именно это и называется городом, — наморщив лоб, вспомнил Рекс. — Хотя я и не уверен. — Город, — умиленно протянул Пупс. — Интересно, а у этого города есть какое-нибудь название? Рекс пожал плечами. — Не знаю, я еще не такой умный. В этот момент рядом с надувной лодкой, на которой плыли динозавры, показалась мокрая голова какого-то малыша в оранжевой рубашке. «Ой!» — взвизгнула Лола, — «смотрите, человек!» «Да уж, конечно, человек! Не то что вы, несмышленные создания, не особенно задумываясь о правилах хорошего тона, выпалил Незнайка. Смотреть надо было, куда падаете!» После этого он снова пошел ко дну. Одним движением хвоста Рекс вытащил его из воды. «Ты куда, малыш? Держись!» Еще мгновенье, и Незнайка оказался в резиновой лодке рядом с Рексом и Максом. Отплевываясь от по лицу воды, Незнайка сразу же вспомнил про свой головной убор. «Моя шляпа! Где моя шляпа?» Лола взлетела и, сделав над рекой несколько кругов, обнаружила голубую шляпу незнайки. Вскоре она уже была на голове у своего хозяина. Кое-как... Незнайка привел себя в порядок, пока еще не обращая внимания на своих новых спутников. Динозавры следили за каждым его движением, с таким любопытством, как будто перед ними был необыкновенный обыкновенный коротышка, а какое-то чудо природы. Наконец Незнайка поднял голову и огляделся вокруг. «Слушайте, братцы, — сказал он с недоумением, — вы мне кого-то напоминаете?» «Кажется, я вас уже видел на фантиках отживательной резинки!» Динозавры удивленно переглянулись. «Откуда он может знать нас?» — спросила Лола. «Мы ведь раньше здесь никогда не бывали!» «А вы кто такие?» — снова полюбопытствовал Незнайка. «Какие-нибудь дальние родственники слонов?» Макс обиженно вытянул шею. «Мы динозавры!» Меня вот, например, зовут Макс. Тот, что барахтался в воде рядом с резиновой шлюпкой, прогудел. А я пупс. Для друзей можно просто пупсик. Летающий ящер горделиво расправил крылья и, продемонстрировав себя во всей красе, кокетливым женским голосом произнес «Я Лола — Лола!». Четвертый посадил незнайку к себе на толстую заднюю лапу и ласково сказала меня зовут Рекс. Вы не хотите нам представиться?» Незнайка сдвинул шляпу на затылок и озабоченно потер лоб. «Вообще-то меня зовут Незнайка, но я уже не знаю, так ли это на самом деле или нет». Громадная морда динозавра вытянулась в недоумении. — Я не знаю, чему верить, а чему нет, — объяснил Незнайка. — После того, как я увидел вас в этом городе, мне и вовсе непонятно, что же творится вокруг. — А ничего не происходит, — вяло сказал Макс. — Просто мы, динозавры, прилетели в этот город. Вот и все. Слушайте, вы же выглядите совсем как настоящие. — Что значит, как настоящие? — обиделся Макс. — Мы живые! — Незнайка рассмеялся. — А я думал, что вы такие же, как все в этом городе, пластмассовые. «Но размеры у вас, конечно, ого-го! Представляю себе, как бы все переполошились в цветочном городе, если бы я кого-нибудь из вас с собой привез. Наверняка никто бы не поверил. А Знайка принялся бы доказывать всем, что вы сделаны из резины и надуты изнутри воздухом. «Знайка — Знайка? — переспросил Рекс. — Это твой брат? — А с чего это вы так решили? — Незнайка, Знайка, — задумчиво пробормотал Рекс, — Грумс, Хрумс, — очень похоже. — Но если бы Знайка был моим братом, я бы навсегда убежал из цветочного города, — сказал Незнайка. — Надувная резиновая лодка, в которой сидели Макс, Рекс и Незнайка проплывала под огромным пластмассовым мостом, по которому мчались пластмассовые автомобили и мотоциклы. «Смотрите, на каких интересных штуках двигаются люди!» — сказала Лола Рексу. «Жаль, что нам это не подходит!» — сказал тиранозавр. «Мы для них слишком большие!» «Не знай-ка!» принялся карабкаться на голову Рекса. — Да, братцы, вы очень большие и страшные. — А ты такой маленький, — сказала Лола, взлетая с живота пупсика и присаживаясь на голову динозавра. — И совсем я не маленький, — почти обиженно сказал Незнайка. — У нас в цветочном городе все такие. — А ты кто? Летучая мышь, что ли? Лола выпрямила спину, расправила крылья и, отставив назад шершавую трехпалую лапку, с перепонками сказала «Я! Я летающий ящер, а никакая не летучая мышь!» Рекс терпеливо сносил топтавшихся по своей голове Лолу и Незнайку. «Слушай!» — А ты кто такой? — спросил Макс, лениво, шевеля хвостом. — Ну, вообще-то я малыш, — спокойно ответил Незнайка. — Я очень люблю путешествовать и хочу попасть в цирк. Между прочим, я уже почти достиг своей цели, но тут появились вы и чуть не утопили меня. Макс развел в стороны передние лапы. — Извини. — Да ладно. Лучше давайте посмотрим, на что вы способны. Вот «Ты, Макс, ну-ка, сунь свой хвост в воду!» «Зачем?» — не поднял тот. «У нас ведь ни паруса, ни весел!» — объяснил Незнайка. «Нам надо к берегу плыть, а то сейчас где-нибудь за городом окажемся. Сунь хвост в воду и крути им! Получится что-то вроде винта!» «Слушай!» — изумленно сказал Макс, обращаясь к Рексу. По-моему, он умнее нас. Подумав немного над этим заявлением товарища, динозавр согласился. Да, пожалуй, еще один контейнер пищи для мозга нам не помешал бы. Что-то я туго соображаю. Может быть, мы еще не освоились здесь? Послушай, не незнай-ка, а что такое цирк? Наш герой принялся с энтузиазмом размахивать руками, пытаясь объяснить большим и глупым животным, что такое цирк. — Это... это такое место! Это такое отличное место! Это так здорово! Это настоящее развлечение! Бьюсь об заклад, что вы ничего подобного раньше не видели! Рекс тяжело вздохнул. — Да... С развлечениями у нас было туговато. Я все больше ел да спал. А я сначала спал, а потом ел, вставил пупсы. Никакого цирка у нас не было. Там дают что-нибудь поесть? Незнайка снисходительно махнул рукой цирк. Это... это вовсе не столовая. — Цирк — это это такое место, где исполняются все твои желания. Все — Все? — изумленно спросил его Рекс. Все, все, все. Но ведь капитан Грумс послал нас на землю для того, чтобы мы могли исполнить чьи-то желания. А если они исполняются в цирке, то что мы здесь делаем? — принялся рассуждать вслух Макс. — Тише ты! — шикнул на него Рекс. — Сейчас все наши секреты выдашь. Но воображение Незнайки было до того захвачено цирком, что он даже не расслышал слов Макса. — Да, наверное, это здорово! — сказал Рекс. — Послушайте, ребята, может быть, и нам нужно отправиться в цирк. — Кстати, а куда вы направляетесь? — неожиданно спросил Незнайка. Рекс откашлялся и громко объявил, «Мы э, отправляемся в музей естественной истории». Незнайка, понимающий, кивнул, «Ясно, наверняка тоже хорошее место. Но я вообще-то в науках не силен, а вот цирк мне нравится. Я бы и сам хотел выступать там». — Слушайте, давайте вместе поищем цирк, а потом, когда найдем, вы спокойно отправитесь в свой музей. — А зачем мы тебе? — спросил Рекс. — Понимаете, братцы, если я приду в цирк вместе с динозаврами, то меня наверняка примут. — Ну что, вам будет не очень трудно исполнить мою просьбу? — с надеждой в голосе закончил он. Рекс пожал плечами и ответил за всех «никаких проблем». «Договорились», — сказал Пупс. «Отлично», — добавил Макс. «Я тоже согласна, радостно захлопала перепончатыми крыльями Лола». «Ну, тогда направимся к берегу», — обрадованно сказал Незнайка, — «и прогуляемся по этому чудному городу Лего. Глядишь где-нибудь цирк и обнаружим. Давай-ка, Макс, греби вон туда, к причалу». Динозавр стал с такой скоростью молотить хвостом по воде, что резиновая лодка достигла противоположного берега в мгновенье ока. «Как тормозить?» Макс не знал, поэтому лодка с разгона ударилась от пластмассовый пирс, и динозавры вместе с Незнайкой вылетели из лодки, как пробки из ружья охотника-пульки. Потирая ушибленный лоб, Незнайка поднялся и с широкой улыбкой сказал «Здравствуй, город Лего».